Вы отгадаете, конечно, кто этот гость нежданный был. Немного, может быть, поспешно любовник смелый поступил, но, впрочем, взявши в рассмотрение его минувшее терпение и рассудив, легко поймешь, зачем рискует молодежь. Кивнув легонько головою, он к Дуне молча подошел и на лицо ее навел взор отуманенный тоскою. Потом стал длинный ускрутить, вздохнул и начал говорить. — Я вижу, вы меня не ждали. Прочесть легко из ваших глаз. Ах, вы еще не испытали, что в страсти значит день, что час. Среди сердечного волнения нет сил, нет власти, нет терпения. Я здесь. На все решился я. Тебе я предан. Ты моя. Не мелочные толки света, ничто, ничто не страшно мне. зренье светской болтовне, Илья умру от пистолета. О, не пугайся, не дрожи! Ведь я любим, скажи, скажи! И взор его притворно скромный, Склоняясь к ней, то угасал, То разгорай страстью томной, Огнем сверкающим пылал. Бледна! В смущении оставалась она пред Ним. Ему казалось, что через минуту для него любви наступит торжество, как вдруг, внезапный и невольный, стыд овладел ее душой, и, вспыхнувся, она рукой толкнула прочь его. Довольно! Молчите, слышать не хочу. Оставитель, я закричу. Он смотрит это непритворство!» Не шутки, как не говори, а просто женское упорство, капризы черт их побери. И вот уверх всех унижений мистер преклонил колени и молит жалобно, как вдруг двери настежь и в дверях супруг. Красотка ах! Они взглянули друг другу сумочно в глаза. Но молча разнеслась гроза, и Гарин вышел, Дома пули и пистолеты снарядил, присел и трубку закурил. И через час ему приносит записку грязную лакей. Что это? Чудо! Нынче просит к себе навистик казначей. Он именинник, будут гости. От удивления и злости чуть не задохся наш герой. Уж не обман ли тут какой? Весь день проводит он в волнении. Настал и вечер, наконец, глядит в окно. Каков хитрец! Дом полон. Что за освещение? А все засунуть или нет в карман на случай пистолет? Он входит в дом. Его встречает она сама, потупя взор. Вздох полновесный прерывает едва начатый разговор. О сцене утренней ни слова. Они друг другу чужды снова. Он о погоде говорит, она доснец и замолчит. Измучен тайною досадой, идет он дальше, в кабинет. Но здесь спешить нам нужды нет. Притом спешить нигде не надо. Итак, позвольте отдохнуть, а там докончим как-нибудь.